Оно было красным, как старый портвейн, которого старикан, я полагаю, влил в себя больше, чем следовало. «Что ж, в таком случае вы не очень отступили от правил, но мне сказали, что его лицо было бледным, как у трупа, а в таком случае вы едва ли не совершили убийство. Имеется одна первопричина в диагнозе всех случаев апоплексии среди ваших истинно сельских джентльменов, а именно то, что их организм расстроен и ослаблен привычным пристрастием графинчику». При подобных приступах нет ничего хуже, чем пустить кровь. Но я не буду жестоким к вам, сэр Джервис. Так что опустим эту тему, хотя, сказать по правде, я не в восторге от вашего вторжения в мою компетенцию. Сэр Уичерли физически лучше, и он выражает, насколько человек, не владеющий речью, может что-то выразить, настойчивое желание изъявить свою последнюю волю и составить завещание в обычных случаях апоплексии практика предписывает противиться этой навязчивой идее, хотя, поскольку у меня твердое мнение, это ничто не может спасти жизнь пациента, я не против этой меры в данном особом случае. В дни моей юности в Эдинбурге была любопытная дискуссия джентльмены по вопросу, должны ли соображения, связанные с распоряжением собственностью или соображения, связанные со здоровьем пациента, брать верх в уме врача. Если есть основания сомневаться, не повлияет ли существенно акт составления завещаний на нервную систему или иным образом расстроит функции организма. Очень красивые аргументы на отличной эдинбургской латыни были приведены по каждому аспекту вопроса. Я думаю, в общем, здесь перевес на стороне лекарей, ибо они могут противопоставить реальное зло в настоящем, возможному благу в отдаленном будущем. — Не упоминал ли, сэр Личерли, мое имя этим утром? — спросил вице-адмирал с интересом. — Действительно упоминал, сэр Джервис, и при том в такой явной связи со своим завещанием, что, я полагаю, вы не будете обойдены наследством. И имя Болиотера тоже было у него на устах. В таком случае незачем терять время, ибо никогда прежде я не чувствовал и в половину такого интереса к тому, как распорядятся имуществом постороннего мне человека. Слушайте, вроде бы грохот колеса в дворе. — У вас превосходный слух, сэр Джервис, и это я всегда утверждал одна из причин, почему вы такой великий адмирал, — ввернул Магретт. — Подумайте только одно, сэр Джервис, какое множество качеств нужно, чтобы сделать человека действительно великим. Я вижу, как джентльмен средних лет выходит из экипажа в окружении слуг, на которых те же левреи, что и в этом доме. Какой-то родственник, без сомнения, прибыл тоже в надежде на завещание. — Это должно быть сэр Реджинальд Уичкомп. Не будет ничего худого, если мы пойдем и встретим его, Блюотер. В ответ на это предложение контр-адмирал убрал ноги, не изменивший положение и в присутствии врача. Поднялся и последовал за сэром Джервизом, покинувшим комнату. Глава 13 Эпиграф. Видишь, кто идет? Вижу и радуюсь. Шекспир. Бесплодные усилия любви. Том Уичкомп испытывал тревогу, причину которой нет надобности объяснять. С той минуты, как узнал, что его почтенный дядюшка послал нарочного чтобы доставить полукровку в холл. С того момента, как до него дошло известие об этом факте, он предпринял немалые усилия, чтобы выяснить, куда ветер дует. И когда сэр Реджинальд Уичкомп вошел в дом, первый, кто ему встретился, Был этот незаконный претендент на почести, связанный с его именем. «Сэр Реджинальд Уичкомп, я полагаю, судя по гербу и левреям?» — спросил Том, стараясь принять вид хозяина. «Приятно видеть, что хотя мы разъединились почти двести лет назад, все обычаи и гербы семьи одинаково сохраняются и уважаются обеими ее ветвями. Я, сэр Реджинальд Уичкомп, сэр, и стараюсь не забывать благородных предков» от которых происхожу. Могу ли я спросить, что за родственника я имею удовольствие теперь встретить? Мистер Томас Уичкомб, сэр, к вашим услугам. Старший сын второго брата, сэра Уичерли, покойного господина барона Уичкомба. Я полагаю, сэр Эджинальд, вы не считаете нас столь далекими по крови, чтобы полностью пренебречь связывающими нас рождениями, браками и смертями? — Я нет, сэр, — возразил баронет сухо и с ударением, от которого его слушателя передернуло, хотя холодная и иезуитская усмешка, сопровождавшая слова, успокоительно подействовала на живо волновавшие его опасения. Все, что связано с домом Уичкамба, представляет для меня интерес, и я постарался не без успеха, я полагаю, выяснить все, что касается их рождений, браков и смертей. Я глубоко сожалею, что мне вторично доводится входить в это достойное жилище по столь печальному поводу, как тот, ради которого меня призвали на сей раз. Как себя чувствует наш почтенный... Как себя чувствуют сэр Вичерли Вичкамп, хочу я сказать. Этот ответ содержал в себе достаточно, с учетом обдуманной, осторожной и тем не менее выразительной манеры говорящего, чтобы Том почувствовал себя в высшей степени неуютно. Хотя в то же время... Ответ содержал в себе достаточно, чтобы оставить его в сомнении насчет истинных мыслей родственника. Слова, подчеркнуто произнесенные последним, содержали легкий, хотя и яственный намек, а холодная искусственная улыбка, с каковой они были произнесены, совершенно сбила с толку сообразительного, но весьма заурядного негодяя, каким был предполагаемый наследник. К тому же внезапно оборванная конструкция последней фразы и замена именем упомянутого лица степени родства, в которой он предположительно состоял с Томом, могли быть просто строгим следованием правилам хорошего тона, либо оговоркой. Все эти мелочи промелькнули в уме Тома Уичкомба. Но момент был неподходящий, чтобы продолжать расспросы. Учтивость требовала, чтобы он дал немедленный ответ, что он и сделал достаточно твердо, По общему впечатлению, хотя его проницательный и опытный собеседник понял, что его слова не приминули произвести именно то впечатление, на какое он рассчитывал, позаботившись, чтобы они приобрели весомость в глазах молодого человека. «Мой достопочтенный любимый дядюшка немного пришел в себя, как мне сказали», — отвечал Том. «Но боюсь, что эти внешние проявления обманчивы, когда человеку больше восьмидесяти четырех смерть цепко хватает его, сэр». Хуже всего то, что мой бедный дорогой дядюшка сильно повредился умом, и совершенно невозможно добиться от него, чтобы он запиской объяснил, что он хочет сказать. «Как же тогда, сэр, пришел сэр Уичерли к мысли оказать мне честь просьбой посетить его?» — спросил сэр Реджинальд совсем не кстати. «Я полагаю, сэр, что он не раз бормотал ваше имя, и что этому было дано естественное для такого момента объяснение». Его завещание, насколько я знаю, уже было составлено в свое время, хотя мне неизвестно даже имя душеприказчика, так как завещание заключено в конверт и запечатано гербом сэра Уичерли. Так что его желание видеть вас не может быть связано с завещанием. Я думаю, что как ближайшего родственника семьи, не по прямой линии наследования, он, скорее всего, отважился назначить вас прижизненным исполнителем его воли и посчитал нужным уведомить об этом. — Возможно, сэр, — возразил сэр Реджинальд своей обычной, холодной и осторожной манере. — Хотя принятой практике больше отвечала бы, если б такая просьба была передана до составления завещания. Письмо ко мне подписано Джервис Оукс, и поскольку мне сказали, что флотилия стоит по соседству, я предположил, что знаменитый адмирал, носящий это имя, оказал мне честь, написав его. — Вы не ошиблись, сэр. «Сэр Джервис Оукс в доме. Ага, вот и он идет, чтобы встретить вас в сопровождении контр-адмирала Блюотера, которую моряки называют его «грот-мачтой».